Глава 4. Общество семей Члены Тайного Союза во главе с Бланки, Бернаром и Барбе продолжали дело анархии и организовали позднюю осенью 1834 года общество семей. Они объявили войну всем имущим, проповедовали уравнение капитала и труда. Словом, они приняли системы коммунизма и социализма, согласно учениям Прудона и Луи Блана. Их идеи распространялись среди народных масс, ожесточенных политическим пренебрежением к их интересам. Эти идеи находили отклик в измученных сердцах, в них видели спасение от всех забот повседневного существования. Союз производил прием новых членов с таинственную торжественностью. Новичок, подлежавший посвящению, вводился в собрание с завязанными глазами. После диалога между председателем Бланки и другим должностным лицом кандидат должен был торжественно обещать сохранять в нерушимой тайне все то, что ему придется услышать и увидеть. Затем председательствующий объяснял ему цель общества, что оно представляет собой тайный закрытый союз против тирании, против законов о печати и об ассоциациях, что оно всеми возможными средствами распространяет республиканские учения и готово в нужное время взяться за оружие, чтобы свергнуть правительство, изменившее Отечество. В связи с этим кандидат должен был поклясться, безусловно, подчиняться союзным законам, преследовать всех изменников своей местью и радостно жертвовать для союза своей свободой и жизнью. После произнесения клятвы новичок вносился под избранным им самим именем в членский список, И, кроме того, на него возлагалась обязанность обзавестись оружием и амуницией, и в случае ареста ни в чем не сознаваться следственному судье. Руководящее управление союзом не было известно членам. На нем, однако, лежала обязанность в случае борьбы стать во главе его и открыть себя. Каждая семья могла состоять самое большее из 12 членов и не смела никогда собираться в публичном месте. Для этого заговорщики должны были предоставлять свои жилища. Несколько семей подчинялось окружному коменданту. Члены одного кружка не имели никаких сведений о членах другого. Учение тайного союза импонировавшие действительной нужде, попали в лице пролетариата на благодатную почву. Возбуждающие стихотворение, питающие ненависть против буржуазии, потрясающее изображение социальных условий и людской нужды повышали недовольство. Правительство и начальство изображались в виде основанного на насилии порядка, против которого не существует никаких обязательств, и который существует лишь до тех пор, пока народ не сознает своих сил и не приводит их в действие. Руководствуясь воззрением, что французское государство сдерживается лишь благодаря ловкости и уму верховного главы, семьи желали отнять у короля жизнь чтобы в момент замешательства основать республиканскую форму правления и затем быстро приступить к социальным реформам, как они ими понимались. Целого ряда покушений на убийство Луи Филипп избегнул удивительно счастливо. Но 28 июля 1835 года произошло событие, которое наполнило Европу ужасом и страхом перед опасностями, которые таятся в глубине террористической партии. Адская машина устроила на бульвар Дютемп ужаснейшую бойню среди свиты проезжавшего короля. Он же сам остался невредимым. Виновники покушения корсиканец Джузеппе Фиески и несколько членов семей кончили свою жизнь на Гильятине превозносимые как мученики свободы, членами анархистских тайных союзов и социалистическими массами. Неудивительно, что при такой политической экзальтированности покушения не прекращались. Наступило время, когда суды были исключительно заняты невероятным количеством процессов о государственной измене. Низшая буржуазия, благосклонность которой королевской власть Орлеанской династии утратила уже давно, глядела на поведение партии переворота, социалистических и коммунистических союзов с равнодушием, если даже не с явным злорадством. При таких условиях семьи приобретали многочисленных сторонников. В 1836 году их насчитывали тысячу. В августе они настаивали на решительных действиях. В одном уединенном доме была устроена фабрика пороха, ее ворота открывались лишь перед тем, кто давал знать о своем присутствии тем, что бросал горст песку в определенное окно. Несмотря на все меры предосторожности и клятвы, полиция все же узнала о таинственных приготовлениях заговорщиков, арестовала вождей и привлекла их к судебной ответственности.